— Да, — подтвердила толстуха письмоводительница, растерявшись после просмотра учетной книги. — Это дел бедлила комната 232. Описанная вами женщина наняла их две недели назад для неизвестного проекта. Мы очень серьезно относимся к неразглашению информации о наших клиентах. Вздохнув, она закрыла книгу. — Императорские полномочия — исключение. «Спасибо». Лифт крепко обняла женщину. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» «Хотела бы я знать, что все это значит, Бури. Думаешь, что именно тебе рассказывают все подряд, но меня не покидает чувство, что даже короли пасуют, если против них ополчился мир». Она покачала головой и посмотрела на лифт, который до сих пор ее обнимала. Я направляю закрепленный за мной пункт сбора. Вам стоит поискать укрытие. Конечно, все непременно, пока. Лифт отпустила ее и понеслась в комнату с отчетами в противоположном от буре убежище направлении. Генна выглянула в коридор. Бидлил уже эвакуировался. Дверь будет заперта. Помедлив добавила. Поаккуратнее там. Пустоносец, сможешь найти номер, который она сказала? Бросила лифт на бегу. Могу. «Отлично, ведь столько пальцев у меня нет!» Они неслись по похожей на пещере уже опустевшей дирекции. Спустя всего полчаса после издания диктата, Виндель отслеживал время. Все были на пути к выходу. Перед бурей горожане запирали двери или направлялись в безопасные места, у кого нормальные дома, пересидят в них. Беднякам оставалось идти в убежище. Несчастные паршуны. Здесь их не так много, как в Азимире. Но по приказу князя всех собрали и выгнали на поживу бури. По мнению лифт это было ужасно несправедливо. Впрочем, никто не слушал ее жалобы по этому поводу. И Виндель полагал, что паршуны могут превратиться в пустоносов, а ему виднее. И все равно несправедливо. Она бы не оставила вин для снаружи. Пусть он и заявляет, будто это не причинит им вреда. Виндель провел лифт на два этажа вверх. Затем начал отчитывать комнаты. Крашеный пол на этом этаже был деревянным, и лифт чувствовалось себя немного странно. Деревянный пол, а вдруг он проломится и они провалятся вниз? Деревянные постройки всегда казались ей непрочными, поэтому на всякий случай она ступала осторожно. Пол. Лифт нахмурилась и присев посмотрела по сторонам. Что за звуки? 221 бормотал виндель. 222 «Пустоносец, заткнись», – прошептала она. Изогнувшись, он вполз на стену. Лифт прижалась к ней спиной, нырнула за угол в боковой коридор и снова прижалась к стене. По ковру затопали сапоги. «Поверить не могу, что ты называешь это зацепкой», – раздался женский голос. Лифт узнала по нему ученицу мрака. «Ты точно служил стражником?» «В Язире все по-другому», – огрызнулся мужчина. Это был второй ученик. «Здесь люди слишком уклончивые. Никогда не говорят прямо. Ты ждешь кристальной ясности от Ашикского осведомителя?» «Конечно, это же его работа». К счастью, оба прошли мимо и не посмотрели в боковой коридор, где пряталась лифт. Бури, эта форма производила впечатление. Высокие сапоги. Строгие мундиры на восточный манер. Длинные перчатки с отворотами. Словно генералы на поле боя. Лиф так и хотелось проследить за ними, но она заставила себя выждать. И не зря. Спустя пару мгновений по коридору бесшумно прошел человек. Убийца в оборванных одеяниях с опущенной головой и огромным мечом на плече. Должно быть осколочным клинком. «Не знаю меч ними». Тихо говорил он. Я больше не доверяю собственному разуму. Он остановился, будто прислушиваясь. Что не обнадеживает меч ними? Нет, совсем нет. Убийца медленно последовал за подельниками, оставляя в воздухе бледный светящийся после образ. Едва заметный, гораздо менее резкий, чем в голове мрака. — О, госпожа! — Виндель придвинулся ближе. — Я от страха чуть дух не испустил. Когда он остановился, я был уверен, что он меня видит. По крайней мере, в коридорах темно. Сферы в лампах почти разрядились. Нервничая, лифт скользнула в главный коридор и пошла за учеником рака. Они остановились в нужной двери, один достал ключ. Лифт ожидала, что они перевернут все вверх дном, но, разумеется, в этом не было нужды. полномочия у них законные. Впрочем, у нее тоже. Да не верятся. Ученики мрака вошли в комнату. Убийца в белом остался снаружи. Уселся на пол напротив входа, положив на колени необычный осколочный клинок. Парень почти не двигался, если шевелился, то оставлял после себя тающий послеобраз. Лифт снова спряталась в боковом коридоре, прижавшись спиной к стене. Где-то в дальней части верховной дирешительности разносились крики, призывающие людей к порядку. «Мне нужно как-то попасть в эту комнату», – прошептала лифт. Свернувшись клубком, Виндель устроился на полу. Лифт покачала головой. «Это значит пробраться мимо убийцы бури!» «Я сделаю это!» – прошептал Виндель. «Может, удастся его отвлечь?» Не обращая внимания, рассуждала лифт. «Заставить погоняться за кем-нибудь! Но тогда переплошаться те двое в комнате!» «Я сделаю это!» – повторил Виндель. Лифт вскинула голову, услышав, наконец, о чем он говорит. «В смысле, отвлечешь?» «Нет». Лозы Виндля скручивались, затягиваясь в узлы. «Я сделаю это, госпожа. Переберусь в комнату. Я... я сомневаюсь, что Экспрены могут меня увидеть. Но наверняка ты не знаешь». «Нет». «Звучит рискованно». Его лозы переплетались, похрустывая. «Думаете...» но ну, еще бы!» Лифт выглянула из-за угла. «Что-то не так с этим парнем в белом! Тебя можно убить, пустоносец?» «Уничтожить?» «Да, у людей все по-другому, но я видел спре, на который...» Он тихонько всхлипнул. «Возможно, для меня это слишком опасно». «Возможно?» Виндельсник, свернувшись на полу. «Я все равно пойду», – прошептал он. Лифт кивнула. «Просто слушай и запоминай». «О чем говорят те двое? И быстро возвращайся обратно. Если что, кричи изо всех сил». «Ясно. Слушать и кричать – это я умею. В этом я хорош». Он издал звук, будто вдохнул поглубже. Хотя, насколько она знала, дышать ему было не нужно. Затем метнулся в коридор. Усеянная кристалликами лоза обогнула угол на стыке пола и стены. Маленькие зеленые побеги выстреливали по бокам и стелились по ковру. Убийца не поднял головы. Виндель добрался до входа в комнату. Изнутри не было слышно ни слова. Бури, как же она ненавидела ждать. Лифт жила по принципу все и сразу. Делала, что хотела и когда хотела. Так лучше всего. Каждый должен иметь возможность заниматься, чем пожелает. Правда, кто тогда станет выращивать еду? Если мир населить такими, как Лифт, то они сбегут ловить лургов в разгар посевной. Некому будет охранять улицы и заседать на собраниях, Некому вести записи и править королевствами. Каждый только и будет думать, как съесть чужую еду. Пока Таня иссякнет, и все они не попадают замертво. «Ты знала», – произнес внутренний голос. Он словно стоял в вызывающей позе, уперев руки в бока. «Ты знала, какой мир на самом деле. Еще до того, как пошла и попросила не взрослеть. Оставаться маленькой». Отговорка – благовидный предлог. Она ждала, как на иголках, не в силах ни на что повлиять. О чем они там говорят? Заметили ли Виндля? Может, его уже пытают? Угрожают вырубить его сады или еще чем? Слушай, прошептал внутренний голос. Но, конечно, она ничего не слышала. Голод побери, хотелось просто ворваться туда. Скорчить рожу и влечь их в погоню по всему зданию. Все лучше, чем сидеть, теряясь в догадках переживать и накручивать себя. Когда постоянно заняты, не нужно ни о чем думать. Например, о том, что большинство людей не избегают просто из прихоти. Или о том, какой ласковой, доброй и заботливой была мать. Невероятно, что в Рошаре вообще нашелся такой хороший человек. Она не должна была умереть. По крайней мере, заботиться о ней, пока она угасала, должен был кто-то хоть в половину такой же замечательный, как она сама. Кто-то другой, а не лифт, себя любивая и глупая. И нелюдимая. Она подобралась и приготовилась выскочить за угол. Однако Виндель наконец показался в коридоре, оставляя за собой пылевой след от распадающихся лоз. Он извивался по полу в бешеном темпе, пока не добрался до неё. Спустя мгновение из комнаты вышли двое учеников мрака. Лифт с Виндлем спрятались обратно в боковой коридор. Она припала к полу, чтобы скрыться в тени, И не выделяться на фоне тусклого света далеких ламп. Женщина и мужчина в форме прошли мимо, даже не взглянув в ее сторону. Лифт расслабилась, поглаживая кончиками пальцев лоза Виндля. Следом прошел убийцам. Он остановился и посмотрел в ее сторону. Его рука покоилась на рукояти меча. Лифт затаила дыхание. «Не остановись потрясной, не остановись потрясной». Если она задействует силу в тени, то начнет светиться, и он наверняка ее заметит. Ей оставалось только замереть под пристальным взглядом. Убийца сощурил глаза странной формы, будто они были слишком большими. Сунул руку в кошель на поясе и бросил в коридор что-то маленькое и светящееся. Сферу. Лифт растерялась, то ли удирать со всех ног, то ли призывать потрясность, то ли не двигаться. Вокруг нее в свете прикатившейся сферы запузырились спрены страха. Лифт встретилась глазами с убийцей и поняла, что тот ее видит. Он вытащил меч из ножен на долю дюйма. С заструился черный дым, перетекая на пол и собираясь у ног. Лифт вдруг ужасно затошнило Убийца оглядел ее и убрал меч обратно в ножны. Как неудивительно, он ушел за двумя другими. Он не произнес ни слова а по ковру ступал почти бесшумно. Легкий ветерок по сравнению с топотом, еще слышным дальше по коридору. В считанные секунды все трое скрылись из виду. — Бури! — лифт перекатилась на спину. — Матерь мира и отец мира их Я чуть не поверла со страху! — Да уж! — согласился Миндель. — Я даже не пискнул, слышали? — Нет. Я так испугался, что не мог проронить ни звука. И лифт села, вытерла под лба так ладно это нечто конечно о чем они говорили о воскликнул виндельс словно напрочь позабыв о своем задании госпожа они закончили расследование многонедельные изыскания странностей в городе отлично что обнаружили понятия не имею лифт шлепнулась обратно на ковер они обсуждали кучу всего непонятного но госпожа они вычислили нужного человека И направляются туда прямо сейчас свершить казни Он потыкал в нее лозой. Ну, может, стоит проследить? Ага, ладно, ответила лифт. Думаю, это мы сумеем. Не так уж сложно, правда?